Совместное неизвержение с небес Лао Лун еще раз извинился за свою выходку. Никакого другого смысла, кроме как передать кровь, он в свой поступок не вкладывал, и Хуфэйцинь несколько успокоился, но губы еще долго тер. Где-то задней мыслью промелькнуло, что если Хувей это почует, то несладко придется всем. Военные барабаны продолжали громыхать. Ну что, пора выбираться! Сказал Лаолун и спросил, не скрывая интереса. Есть какой-нибудь план, или полагаешься на случай? Хуфайцинь смутился и одернул воротник. Для начала нужно выбраться из темницы, а потом пробраться к небесным вратам. Лаолун этот план забраковал сразу. И тебя поймают, и во дворят обратно. Тайком выбираться нельзя. Ошеломить и свалить. Так это делается. Ошеломить и свалить? повторил хуфэйцинь растерянно. Драконья тактика! объяснил Лао Лун с легким самодовольством. И в чем конкретно она заключается? Лао Лун ухмыльнулся. Чем тратить время на объяснение, лучше сразу показать. Держись, велел он, прихватывая Хуфа за талию и привлекая к себе. хуфэйцинь собирался возмутиться такой бесцеремонностью. В конце-то концов, только Хувею хватает наглости на такое. Но их вдруг окружила духовная волна, исходящая от лао -Луна. Она была густая, плотная, совсем как духовная сфера, только не имеющая четких границ. Невероятно силен. Быть может, самое сильное существо, с которым ху не сталкивался, — это небесный зверь. И он невольно задался вопросом, как удалось пленить такого могучего дракона. Наверняка не обошлось без подлости со стороны Небесного Императора. «Держись!» — повторил Лао Лун, и их обоих вздернуло вверх. Духовная волна, как таран, прорубалась через твердь земли, разнося в клочки все, что встречалось на ее пути. Павильон Небесной Тюрьмы взлетел на воздух щепками, точно взорвался изнутри. Лао Лун... Вылетел и остановился очень высоко, за облаками, там, где с земли не разглядеть, хоть ты небесным зрением высматривай. Хуфайцинь взглянул вниз и удивился, сколь ничтожно выглядит небесный дворец с этой высоты. А когда он взглянул вверх, то изумился. В небе, которое не кончилось и здесь, парили летающие острова, окруженные густыми клубами тумана и кучевыми облаками. Что это? выдохнул Хуфэйцинь. «Верхние небеса», — сказал Лаолун. «А теперь зажми уши, как бы тебе не оглохнуть». «Что?» — удивился Хуфэйцинь, но, повинуясь настойчивому кивку Лаолуна, зажал уши ладонями. Лаолун открыл рот и издал... «Хм...» — звук. Хуфэйцинь не был уверен, что это звук. Он ощутил, что некая невидимая волна раскатилась от них волнами и затерялась где-то в бесконечных облаках и туманах. В ушах начало постукивать. Он зажмурился и сглотнул, чтобы избавиться от постороннего присутствия неведомо чего в голове. «Что это было?» — спросил он, когда смог разлепить губы. «Я просто сообщил другим небесным зверям, что вернулся. Теперь они не должны подчиняться небесному императору», — не слишком понятно ответил Лаолун. Ху непременно начал бы расспрашивать, но Лао Лун пресек это решительным. «А теперь не извергнемся с небес». «Что?» «Не извергнемся так», — с небывалым энтузиазмом продолжал Лао Лун. «Чтобы небожить или еще неделю после этого кали. «А может, поскромнее неизвержение устроить?» — робко спросил Ху Он еще не вполне понимал, что Лао Лун имеет в виду но ему это и в таком виде не нравилось. Лао Лун не обратил на его слова никакого внимания. «Ван Цзы, куда ты хочешь отправиться?» спросил он, глядя вниз. «Мне нужно знать, куда не извергаться». Ху слегка покраснел и пробормотал. «В мир демонов. Я должен остановить войну». «В мир демонов, так в мир демонов», согласился Лао Лун, продолжая выглядывать что-то внизу. «Что ты ищешь?» — удивился Хуфэйцинь. «Подходящий разлом миров», — ответил Лаолун. «Такой, чтобы нас сквозь три мира пробило. Вот это будет эффектное неизвержение, а нам даст фору». «Почему?» — не понял Хуфэйцинь. «За дыры между мирами отвечает как раз Небесный дворец, так что им придется сначала залатать прореху, так полагается небесными законами». Пояснил Лаолун, довольно ухмыляясь. Никаких войнушек, пока есть дыра между мирами. Ого! Только и сказал Хуфайцинь, который ни о чем подобном не знал. Держись, повторил Лаолун, и они ринулись вниз. Хуфайцинь помнил, как не звергся в мир смертных в прошлый раз. Тогда ему казалось, что он падает с чудовищной скоростью. Наивный. Ни в какое сравнение не шло с тем, как они падали сейчас. Хуфайциню показалось, что с него шкура слезает и болтается где-то позади, как воздушный змей. Препятствия ломались, как бумажные ширмы. Пробить насквозь все три мира за какие-нибудь 20 небесных минут. Хуфайцинь до этого момента и не думал, что такое возможно. Духовная волна таран нисколько не пострадала при этом. Хуфайцинь с легким страхом подумал, что их расплющит в лепешку, когда они приземлятся. К его удивлению, приземлились они, как пушинка от одуванчика на траву. На земле не осталось ни трещин, ни вмятины, только кружной волной раскатился ветер, пригнув ненадолго траву.